Все они почти без исключения возвращались на Терру через полгода, максимум через год, еще более разочарованными, но обретями мудрость. Они обнаруживали, что читать о чьей-то жизни в одиночестве гораздо увлекательнее, чем жить в одиночестве самому. "Но что он делал на Койле?" спросил Арнольд. "Койла вторая планета системы Гельсера", ответил Джеймс. "А Керма третья. И отшельник ее единственный обитатель".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 Он оставил себе радио, чтобы слушать перед сном голоса, погряшавшие в своей абсурдности человечества и хохотать над ними, пока не заснёт. А вот как? И что было дальше? Ну, когда он услышал, что я собираюсь жить на Куэле, он пришел в ярость. Сказал, что не может вынести, чтобы другой человек находился к нему так близко. Странно, сказал Артур. Между этими двумя планетами миллионы миль. Я ему так и сказала.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 зданием определенного исторического периода и заколдованным замком. И все это в одном месте. Но в конце концов, она ограничилась только главными достопримечательностями: библиотекой, хранящей 10.000 скандинавских свитков, которые никто никогда не сможет прочесть, айландской часовней и большой камерой пыток. Обед был приготовлен в таповом, предусмотрительно установленным дядей Джимом.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 Оно медленно приближалось к ним. Когда призрак подобрался совсем близко, они смогли различить изменённые черты скелета. Сквозь полупрозрачную фигуру просвечивали стены. Рука Грегора осторожно скользнула под подушку. Он нащупал игломет и выстрелил. Заряд прошил сквозь насквозь и оставил в каменной стене разрез глубиной в 3 дюйма. Скел в развивающемся одеянии по-прежнему стоял перед ними с выражением крайнего неодобрения на лице. Затем, не издав ни звука, он исчез. Как только они смогли снова двигаться, Грегор щёлкнул выключателем. Бледный Арнольд со слабой улыбкой застыл, уставившись на то место, где только что был скэк. "Очень интересно", наконец произнес он. "Действительно очень интересно". "Что именно?" "Ты помнишь, как Мира описывала Скарбова, ставшего из мёртвых?" "Разумеется." Она сказала, что он 9 футов роста с маленькими крылышками и О, кажется, я понял. Точно, сказал Армэд. Этот же жескек или скарп, кто бы он ни был, ростом не более 4 футов и без крыльев. могло, конечно, существовать и два вида, с сомнением произнес Грег. Но как это соотносится с подземным гулом? Все как-то слишком сложно и запутано. Наверняка ты тоже должен был это заметить.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 Ничего особенного, ответил Ольсон. Я то думал поговорить с сем еще раз, просто хотя бы для отчёта. Он повернулся к Мире. Вы владеете этой планетой? Да. Возможно, вы хотели бы услышать на каких условиях? Нет, перебила его Мира. Подожди, вмешался Джеймс. Тебе следует, по крайней мере, выслушать его. Меня это не интересует, повторила Мира. Я не желаю, чтобы кто-нибудь раскапывал мою маленькую планету. Я даже не знаю, стоит ли ваша планета того, чтобы ее раскапывали, обиделся Ульсон. Моя компания просто пытается найти подходящую планету. Эту они никогда не получат, отрезала Мир. Ну, это не так уж важно, сдался Ульсон. Здесь много планет. Слишком много, добавил он со вздохом. Не буду вас больше беспокоить. Спасибо, что уделили мне время. Он развернулся и сутулясь побрел к своему кораблю.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 Мира указала на замок Скегг. Уверенно мы найдем для вас уголок. Вы очень добры, замялся Ульсон. Полагаю я тогда я, пожалуй, задержусь. Надеюсь, вас не пугают воскресшие Скарбы. Осведомился Джеймс. Что? Эта планета, похоже, заколдована, пояснил Арнольд. Здесь водится призрак или несколько призраков представителей вымершей рептилоидной расы. А, понятно, сказал Ульсон. Вы меня разыгрываете? "Не так. Не совсем", пробормотал Грегор. Ольсон ухмыльнулся, всем своим видом демонстрируя, что он ни на минуту в это не поверил. "Полагаю, мне стоит привести себя в порядок", обклонился он. "Обед в 6", сказала Мил. "Я буду вовремя. Спасибо вам еще раз". И он направился к своему кораблю. "И что теперь?" спросил Дженсен. "А теперь мы проведем кое-какие исследования", сказал Арнольд. Он повернулся к Грегеру.